Глава 4, Добродушная вялость Брановского могла обмануть только совсем не знавших его людей. Он обладал на редкость острым умом и, раз взявшись за какую-нибудь задачу, терзал ее до тех пор, пока не находил решения или не оставлял от нее лишь жалкие клочья, которые явно доказывали, что она вообще решения не имеет. Взять хотя бы русские надписи, принесшие ему известность. Этрусский язык был живым еще в первом веке нашей эры, но культурный шовинизм древних римлян уничтожил его с такой полнотой, что от него не осталось почти никаких следов. Буквы отдельных надписей, сохранившиеся, несмотря на вакханалию римской враждебности и, что еще хуже, всеобщее равнодушие, походили на греческие, что позволяло угадывать звучание слов. Но этим все и исчерпывалось» у этрусского языка, словно бы не было родственников среди соседних языков. Он казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским. Это навело Брановского на мысль обратиться к другому языку, который тоже, словно бы, не был родственным ни одному из соседних языков, который тоже казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским. Но язык этот был вполне живым, и говорили на нем в области, расположенной не так уж далеко от тех мест, где некогда обитали этрусски. Язык басков? Брановский задумался и положил в основу своих исследований баскский язык. Он не был тут первым, но его предшественники после тщетных попыток в конце концов отступались от этой идеи. Брановский не отступился. Это была тяжелейшая работа, тем более что баскский язык, сам по себе на редкость трудный, оказался более чем скромным подспорьем. Но чем дольше занимался Брановский своими исследованиями, тем тверже становилась его уверенность, что между древними обитателями Северной Италии и Северной Испании несомненно существовала определенная культурная связь. У него набралось достаточно данных, чтобы построить убедительную гипотезу о широко заселявших Западную Европу прокельтах, язык которых явился предком и этрусского, и баскского, хотя в своем дальнейшем развитии они очень разошлись. К тому же следовало учитывать, что этрусский язык остановился в своем развитии, а баскский продолжал развиваться еще 2000 лет, испытав при этом значительное воздействие испанского. Логически вывести, какова была его структура в эпоху Древнего Рима, а затем связать полученные результаты с проблемами этрусского языка, значило поистине совершить редкостный по трудности интеллектуальный подвиг, И понятно, что филологи всего мира были поражены, когда Брановскому удалось это сделать. Правда, содержание памятников русской письменности оказалось удивительно неинтересным и для истории не дало почти ничего. Чуть ли не все они были ритуальными надгробными надписями. Но сам факт перевода был ошеломителен и в ходе дальнейших событий послужил для Ламонта спасительной соломинкой. Однако далеко не в начале. Честно говоря, Ламонт только пять лет спустя после прочтения надписей впервые узнал, что когда-то существовали какие-то там этруски. Затем Брановский был приглашен выступить с докладом на ежегодных чтениях в университете. И хотя Ламонт обычно пренебрегал своим долгом преподавателя и пропускал чтение, но на лекцию Брановского он пришел. Не потому, что осознавал важность темы или испытывал какое бы то ни было любопытство, Просто он тогда ухаживал за аспиранткой кафедры романских языков, и не пойди он на чтение, ему пришлось бы отправиться на музыкальный фестиваль, а эта перспектива увлекала его еще меньше. Роман этот был мимолетным, и никаких серьезных намерений у Ламонта не было, но, тем не менее, на лекции он попал из-за него. Впрочем, лекция ему скорее понравилась. Сама загадочная этрусская цивилизация возбудила у него лишь легкий отвлеченный интерес, зато идея расшифровки неизвестного языка показалась ему увлекательной. Подросткам он любил решать ребусы, но потом оставил их вместе с прочими детскими забавами ради куда более сложных ребусов, которые предлагает природа, и, в конце концов, посвятил себя паротеории. И на лекции Брановского – он вновь пережил мальчишескую радость неторопливого извлечения смысла из того, что на первый взгляд казалось случайным набором рисунков и знаков, когда трудности делали победу только слаще. Брановский же был ребусником первой величины, и Ламонт испытывал прямо-таки наслаждение, слушая рассказ о том, как логика упорядочивала и истолковывала неведомое и бесформенное. Но даже это тройное совпадение – Появление Брановского в университете, ламонтовское детское увлечение ребусами и флирт с хорошенькой аспиранткой, водившей своих поклонников на доклады и фестивали, не привело бы ни к чему, если бы на следующий же день Ламонт не отправился на роковую аудиенцию к Хеллиму и не погубил свою карьеру, причем безвозвратно, как он довольно скоро убедился. Едва выйдя от Хеллима, Ламонт решил поговорить с Брановским о проблеме, которая ему самому представлялась совершенно очевидной, хотя Хелем и пришел в бешенство при одном намеке на нее. Ламонт считал необходимым нанести ответный удар, потому что был прав, потому что именно его правота навлекла на него начальственный гнев, а для этого в первую очередь следовало доказать справедливость той идеи, которая этот гнев вызвала. «Конечно!» Пара люди более высоко развиты. Прежде он об этом, по правде говоря, не задумывался. Это как-то само собой разумелось и особого значения не имело. Но теперь вопрос приобрел решающее значение. Он должен доказать, что прав. Вбить эти доказательства в глотку Хеллима и, по возможности, боком, чтобы труднее было проглотить». Благоговение перед великим ученым уже успело угаснуть настолько, что Ламонт с наслаждением смаковал такую перспективу. Брановский еще не уехал, и Ламонт, разыскав его, ворвался к нему чуть ли не силой. Загнанный в угол Брановский держался с изысканной любезностью. Ламонт нетерпеливо выслушал его вежливые фразы, назвал себя и сразу же перешел к делу. «Доктор Брановский», — сказал он, — «я страшно рад, что успел поймать вас до отъезда». «Надеюсь, я сумею уговорить вас остаться тут на более длительный срок». Броновский ответил, «Возможно, это будет не так уж трудно. Меня приглашают к вам в университет читать курс». «И вы думаете согласиться?» «Я еще не решил, но это не исключено». «Нет, вы должны согласиться. Вы сами это поймете, когда выслушаете меня». «Доктор брановский чем, собственно, вы можете заняться теперь?» когда вы уже расшифровали этрусские надписи? Я занимался не только этим, молодой человек. Он был старше Ламонта на пять лет. Я археолог, а этрусская культура не исчерпывается надписями, так же, как италийская культура до классического периода не исчерпывается одними этрусскими. Но ведь вряд ли в этой области есть задачи столь же увлекательные, как прочтение этрусских надписей. Тут вы правы. Тогда, наверное, вы будете рады найти проблему еще более увлекательную, еще более сложную и в триллион раз более злободневную. Что вы имеете в виду, доктор э, Ламонт, не так ли? У нас есть надписи, не связанные ни с какой мертвой культурой, и даже с Землей, и даже со всей Вселенной. У нас есть то, что мы называем парасимволами. «Я о них слышал и даже видел их. Но в таком случае, неужели вам не захотелось взяться за решение этой проблемы, доктор Барановский? Не захотелось узнать, что они означают?» «Нет, не захотелось, доктор Ламонт, поскольку никакой проблемы тут нет». Ламонт бросил на него подозрительный взгляд. «Вы что, их уже прочли?» Брановский покачал головой. «Вы меня не поняли». Проблемы нет, потому что их вообще нельзя прочесть. И я этого не могу, и никто другой не сможет. Для этого нет исходной точки. Когда речь идет о земном языке, даже самом мертвым, можно с достаточной уверенностью рассчитывать, что найдется живой язык или мертвый, но уже известный, который окажется с ним в родстве, пусть самым отдаленным. И даже если такой аналогии не отыщется, Можно исходить хотя бы из того, что на этом языке писали люди, и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к пара ни один такой способ не приложим. То есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения. А задача без решения – не задача. Ламонт сдерживался, чтобы не перебить его, лишь с большим трудом. Но тут его терпение иссякло. «Вы ошибаетесь, доктор Брановский. Не подумайте, что я хочу учить вас вашей профессии, но вы ведь не знаете ряда фактов, которые установили люди моей профессии. Мы имеем дело с парой людьми, о которых нам практически ничего не известно. Мы не знаем, как они выглядят, как они мыслят, в каком мире обитают». То есть мы не знаем почти ничего о самом главном, о самом основном. В этом отношении вы правы. Но соль, по-видимому, заключается в почти, не правда ли? Барановский как будто нисколько не заинтересовался. Он достал из кармана пакетик с инжиром, распечатал его, сунул ягоду в рот и протянул пакетик Ламонту, но тот покачал головой. «Вот именно», — объявил Ламонт. Нам известен факт решающей важности. По развитию они стоят выше нас. Во-первых, они умеют осуществлять обмен через межвселенское окно. Нам же достается чисто пассивная роль...» Не договорив фразу, он спросил. «Вы что-нибудь знаете о межвселенском электронном насосе?» «Достаточно, чтобы следить за вашими рассуждениями, доктор Ламонт». «До тех пор, пока вы ограничиваетесь общими положениями», ламон заговорил, не дослушав. «Во-вторых, они прислали нам объяснение, как сконструировать нашу часть насоса». Мы не смогли в них разобраться, но чертежи все-таки подсказали нам верный путь. В-третьих, они каким-то образом воспринимают нас. Во всяком случае, они, например, узнают, когда мы предлагаем им вольфрам. Они узнают его местонахождение и действуют соответственно. Мы ни на что аналогичное не способны. Есть еще частности, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, насколько паралюди выше нас по развитию». «Мне кажется, — заметил Брановский, — что тут вы одиноки. Полагаю, ваши коллеги с вами не согласны». «О, да! Но почему вы так решили?» А потому что, на мой взгляд, вы ошибаетесь. Факты, на которые я ссылаюсь, верны. Так как же я могу ошибаться? Вы ведь доказываете только, что паралюди опередили нас в техническом отношении. Но как это связано с умственным развитием? Вот, послушайте. Барановский встал, снял куртку и расположился в кресле поудобнее. Его полное мягкое тело уютно расслабилось, словно непринужденная поза помогала ему думать. Примерно 250 лет назад в гавань Токио вошла американская эскадра под командованием Мэтью Перри. Японцы, в ту эпоху отрезанные от остального мира, внезапно столкнулись с технической культурой, заметно превосходившей их собственную, и мудро решили, что открытое сопротивление было бы неразумным. Большая страна с давними военными традициями и многомиллионным населением оказалась бессильной перед несколькими чужеземными кораблями. Но доказывает ли это, что американцы стояли по умственному развитию выше японцев, или просто западная культура шла несколько иным путем? Разумеется, верно второе. Не прошло и 50 лет, как японцы освоили западную технику. А еще через полвека стали в один ряд с ведущими индустриальными странами мира, несмотря на то, что примерно тогда же потерпели сокрушительное военное поражение. Ламонт, который слушал с большим вниманием, сказал, «Я об этом думал, доктор Брановский, хотя и не знал про японцев. У меня слишком мало времени, чтобы подробно знакомиться с историей прошлых веков». «А жаль. Но тут другое. Речь идет не только о техническом превосходстве, а и об умственном развитии». «Но ведь это только ваши догадки. Почему вы, собственно, так думаете?» «А потому что они прислали нам инструкции. Они очень хотели, чтобы мы установили свою часть насоса и искали способа, как подтолкнуть нас на это. Сами они к нам попасть не могут». Ведь даже железная фольга, на которой были выбиты их инструкции, а железо и у них, и у нас самый устойчивый из элементов, даже она постепенно сделалась настолько радиоактивной, что ее стало опасно хранить целыми кусками. Но, конечно, прежде чем принять необходимые меры, мы сняли точные копии. Он умолк, чтобы перевести дух, и с досадой подумал, что говорит слишком взволнованно и настойчиво. Так ведь можно оттолкнуть вместо того, чтобы увлечь. Брановский смотрел на него с любопытством. «Ну, хорошо, они присылали нам инструкции. Какой, собственно, вывод вы пытаетесь из этого сделать? А вот какой. По их мнению, мы способны понять, что они нам пишут. Неужели они настолько глупы, что стали бы отправлять нам послания, иногда довольно длинные, если бы считали, что мы их не поймем?» Без их чертежей мы ничего не смогли бы сделать. Если же они были уверены, что мы поймем, значит, они считают, что существа вроде нас с технической культурой примерно их уровня, а это они каким-то образом установить сумели, еще одно подтверждение моей точки зрения, должны находиться примерно на той же ступени умственного развития, что и они, и без труда разберутся в их символах. С тем же успехом. Это можно считать доказательством их наивности, — спокойно возразил Брановский. То есть, по-вашему, они полагают, будто возможен всего один устный и письменный язык, и что разумные обитатели другой вселенной говорят и пишут так же, как они сами? Согласитесь, это уж слишком. Предположим даже, что вы правы, — сказал Брановский. Ну что вы, собственно, хотите от меня? Я видел поросимволы. «Думаю, в мире не найдется археолога или филолога, который бы их не видел. И я не понимаю, что я мог бы сделать. Думаю, и все остальные сказали бы тоже. За 20 с лишним лет дело не сдвинулось с места. Потому что все эти 20 лет никто всерьез и не пытался что-нибудь сделать», — горячо возразил Ламонт. «Управление насосными станциями вовсе не хочет, чтобы символы были прочитаны». «Ну а чего?» А вдруг прямое общение с парой людьми неопровержимо докажет, что их развитие выше? Вот тогда уже не удастся скрыть, что создатели насоса — лишь номинальные его творцы, а это непереносимо для их самомнения. И таким образом, — Ламонт старался говорить без злости, но это ему не удавалось, — Хельм утратит право называться отцом электронного насоса. «Ну, хорошо». Предположим, символами захотели бы заняться всерьез. Что это дало бы? Ведь хотеть еще не значит мочь. Можно было бы заручиться сотрудничеством пара людей. Можно было бы написать пара Вселенную. Этого даже не пытались сделать, хотя ничего невозможного тут нет. Можно было бы подложить письмо на железной фольге под крупинку Вольфрама. Вот как? Они что же, по-прежнему высматривают вольфрам, хотя насос уже действует? Нет. Но они заметят вольфрам и сообразят, что мы стараемся привлечь их внимание. И вообще можно изготовить фольгу из вольфрама и написать прямо на ней. Если они заберут наше послание и хоть что-то поймут, то ответят, используя свои новые знания. Например, составят сравнительную таблицу своих слов и наших или используют наши слова в окружении своих, Это будет обмен. Они нам, мы им. Они нам и так далее. Причем львиную долю работы выполнят они, добавил Брановский. Вот именно. Брановский покачал головой. Ну и что тут интересного? Меня, во всяком случае, это не прельщает. Ламонт испепелил его гневным взглядом. Но почему? Или, по-вашему, вам будет мало чести? Славы вам не хватит? Вы что, такой уж специалист в вопросах славы? Да какую, собственно, славу принесли вам эти, эти русские надписи, черт побери? Ну, утерли вы нос пятерым другим специалистам, или даже шестерым. Вот для них одних во всем мире вы победитель, авторитет, и они вас ненавидят. А еще что? Ну, читаете вы лекции перед полусотней слушателей, которые на другой день уже не помнят вашей фамилии. Вас это прельщает? Не впадайте в мелодраму. Ладно, не буду. И найду кого-нибудь другого. Времени уйдет больше, но, как вы совершенно правильно заметили, львиную долю работы выполнят люди. В конце-то концов, я и сам справлюсь. Вам это официально поручено? Нет, не поручено. Ну и что? Или это для вас еще одна причина держаться в сторонке? Блюдете академическую этику? Так нет же правил, запрещающих заниматься переводом. И почему я не имею права положить кусочек вольфрама на свой письменный стол? Я не стану сообщать о посланиях, которые могу получить взамен, и в этом смысле несколько отступлю от общепринятых норм научных исследований. Но когда ключ к переводу будет найден, кто об этом вспомнит? Согласны ли вы работать со мной, если я гарантирую вам полное отсутствие неприятностей и обещаю сохранить ваше участие в тайне? В результате вы лишитесь славы, но, может быть, свое спокойствие вы цените выше? Ну что ж, Ламонт пожал плечами. Если мне придется работать одному, то, по крайней мере, не надо будет тратить время и силы на то, чтобы оберегать чье-то спокойствие. Он встал, собираясь уйти. Оба были рассержены и держались теперь с той сухой корректностью, которая возникает между собеседниками, настроенными враждебно, но соблюдающими внешнюю вежливость. «Полагаю», — сказал Ламонт, — «мне не обязательно просить вас считать нашу беседу конфиденциальной». Брановский тоже поднялся. «О, разумеется», — ответил он холодно, и они учтиво пожали друг другу руки. Ламонт решил, что на Брановского ему рассчитывать не приходится, и принялся убеждать себя, что он и сам может отлично справиться со всеми трудностями перевода. Однако два дня спустя Брановский явился к Ламонту в лабораторию и сказал без всякого вступления. «Я уезжаю, но в сентябре вернусь. Я принял приглашение работать здесь, так что если это вас по-прежнему устраивает, я посмотрю тогда, может ли у меня что-нибудь получиться с переводом этих ваших символов. Ламонт не успел даже оправиться от удивления и поблагодарить его, как Барановский сердито вышел из комнаты, словно согласиться ему было даже неприятнее, чем отказаться. Со временем они подружились. И со временем Ламонт узнал, что заставило Брановского изменить первоначальное решение. На другой день после их спора Барановский был приглашен в преподавательский клуб на «Завтрак» на котором присутствовал весь цвет университетской администрации, во главе, разумеется, с ректором. Во время завтрака Барановский объявил о своем согласии работать в университете, упомянув, что необходимое официальное заявление пришлет несколько позже, и все выразили удовольствие по этому поводу. Ректор сказал, «Поистине...» Это великолепное перо в шляпу нашего университета, что в его стенах будет трудиться прославленный переводчик айтасканских надписей. Для нас это большая честь. Конечно, никто даже не намекнул ректору на его Ляпсус. Ибрановский продолжал сиять улыбкой, правда, теперь несколько вымученный. После завтрака заведующий кафедрой древней истории сказал в извинении ректора, что он родом из Миннесоты и большой патриот своего штата, который знает много лучше античности. А поскольку озеро Айтаска является истоком Великой Миссисипи, такая оговорка вполне естественна. Но этот эпизод, словно подкреплявший насмешки Ламонта над его славой, несколько уязвил Брановского. Когда Ламонт услышал эту историю, он расхохотался. «Можешь не продолжать», — заявил он. «Я ведь и сам через это прошел». «Ты сказал себе». «Черт подери, я сделаю такое, что даже этот олух вынужден будет запомнить». «Что-то в этом роде», — согласился Брановский.